Тила зажгла две сигареты. «Расскажи мне другую историю, страшную и прекрасную, любовную историю. Расскажи мне правдивую историю». Тила не поняла, почему сказанные ею слова заставили Мусу тесно привлечь ее к себе, и почему глаза его странно заблестели, как от слез. Она не поняла смысла произнесенных им в полголоса слов ак далила ван потом держась за тело так крепко словно от этого зависела его жизнь мусара рассказал ей о джебин о том как она настаивала чтобы её называли мис джебин о её требованиях к сказкам на ночь и о других её капризах и о зарстве рассказал он и об арифе об их первой встрече в магазине канцелярских принадлежностей в саринагаре В тот день у меня была нешуточная стычка с Годзи по поводу моих новых ботинок. Эти были чудесные ботинки, сейчас их носит гуль как. Ну вот. Мне надо было купить кое-что из канцелярских принадлежностей, и я надел эти ботинки. Годзи велел мне снять ботинки и надеть нормальные туфли, потому что молодых парней в добротных ботинках часто хватают как боевиков. В те времена это было достаточным поводом. Я отказался, и он в конце концов сказал: "Делай, что хочешь, но попомни мои слова. Из-за этих ботинок ты обребёшь массу неприятностей". Он был прав. Ботинки на самом деле причинили мне массу неприятностей и бед, но не тех, каких он ожидал. Магазин, куда я ходил, назывался "Пищебумажные товары Джамму и Кашмира" и находился в ശ്രീнагаре, на площади Лал. Я был уже в магазине, когда на улице у самого входа взорвалась граната. Боевик бросил её в солдата. У меня чуть не лопнули барабанные перепонки. В окнах магазина вылетело стёкла. Товары посыпались с полок. Все дико кричали. Солдаты взбесились. И их можно понять. Они ворвались в магазин и принялись крушить всё, что попадалось им под руку, и избивать покупателей. Меня сбили с ног. Меня пинали, били прикладами. Помню, что я лежал неподвижно и лишь пытался прикрыть голову. Кровь текла на пол. Мне было больно. Правда, не очень, но я был слишком сильно испуган, чтобы пошевелиться. Какая-то собака сидела рядом. и сочувственно заглядывала мне в глаза. Когда первое потрясение прошло, я почувствовал какую-то тяжесть на ногах. Я вспомнил о своих новых ботинках и подумал, целы ли они. Поняв, что опасность миновала, я медленно, осторожно поднял голову и посмотрел на свои ноги. Тут я увидел, что к моим ботинкам прижимается хорошенькое личико. Это было похоже на... на пробуждение в аду когда вдруг видишь вместо чертей прекрасного ангела это была арифа она тоже оцепенела и из страха боялась пошевелиться но при этом она сохраняла абсолютное спокойствие она не улыбалась и не двигала головой она просто посмотрела на меня и сказала асалбут отличные ботинки Я не мог поверить в такое хладнокровие. Она не визжала, не вопила, не рыдала и не плакала. Она была абсолютно спокойна. Мы рассмеялись. Она только что окончила ветеринарный факультет. Мать была потрясена, когда я сказал ей, что хочу жениться. Она думала, что это не случится никогда и махнула на меня рукой. Мусса и Тило могли себе позволить такой странный разговор о третьей стороне их любовного треугольника, потому что были одновременно возлюбленными и бывшими возлюбленными, любовниками и бывшими любовниками, однакошниками и бывшими однакошниками, потому что так сильно доверяли друг другу, что знали, как бы это ни было больно. но тот, кого любил другой, был достоин любви. Они были застрахованы от пошлой ревности этой чудесной спасительной сетью. Муса показал Тило фотографию мисс Джебин и Арифы, которую носил в бумажнике. На Арифе был жемчужно-серый пхэран с серебряной вышивкой и белый хиджаб. Мисс Джибин держала мать за руку. Девочка была одета в джинсовый комбинезон, на грудке которого было вышито сердечко. Пухлое личико обрамлял заколотый белый хиджаб. Тила долго рассматривала фотографию, прежде чем вернуть ее Мусе. Лицо Мусы на мгновение сделалось суровым и изможденным. Но он быстро взял себя в руки и... и рассказал, как умерли Арифа и мисс Джебин. Рассказал он Тило и о майоре Амрике Синхе, об убийстве Джали Бакадри и о зловещих извинениях в Ширазе. Я никогда не приму то, что произошло с моей семьей, как только личную трагедию. Но я никогда не откажусь и от того, что она моя личная трагедия, потому что это тоже важно. Они проговорили почти всю ночь. Через несколько часов тило вернулась к фотографии. Она любила носить платок. Арифа? Нет, твоя дочь. Муса пожал плечами. Это просто обычай, наш обычай. Не знала, что ты такой традиционалист. Получается, что если бы я согласилась выйти за тебя замуж, то мне пришлось бы носить платок. Нет, Бабаджана. Если бы ты согласилась выйти за меня замуж, то хиджаб носил бы я, а ты носилась бы по лесам с пистолетом. Они громко рассмеялись. И кто бы служил в моей армии? Не знаю, но это точно были бы не люди. Эскадрон мотыльков и бригада мангустов. Тила рассказала Мусе, о своей искусной работе и весёлой жизни на складе близ Даргини Замуддина рассказала и о петухе, нарисованном ею на стене. Это так странно. Может быть, меня навестил султан телепатически? Подходит ли здесь такое слово? Это происходило до эры мобильных телефонов, и Тила не могла показать мне все фотографию петуха. Она описала своего соседа, фальшивого секс-хакима с нафабриненными усами, у дверей которого вечно стоит очередь надеющихся на чудо пациентов, своих друзей, бродяг и попрошаек, с которыми она каждое утро пила чай на улице и которые были уверены, что она работает на местного наркобарона. Я смеюсь, но и не отнекиваюсь, оставляя вопросы без ответа: зачем? Ведь это опасно. Нет. Как раз наоборот. Они думают, что я под защитой гангстеров, и никто меня не трогает. Давай перед сном почитаем стихи. Это был их старый обычай со времён колледжа. Один из них открывал книгу наугад, другой читал стихотворение на открытой странице. Иногда прочитанное имело просто сверхъестественное значение. И казалось, определённых пережитых ими вместе моментов. Они играли в поэтическую рулетку. Тило встала с кровати, порылась в сумке и вернулась с потрёпанным томиком Осипа Мандельштама. Муса открыл книгу, и Тило начала читать. Умывался ночью на дворе. Тверь сияла крупными звездами. Звёздный луч, как соль на топоре, стынет бочка с полными краями. Что значит бочка стынет? Не знаю. Надо посмотреть на замок, закрыты ворота. И земля по совести сурова. чище правды свежего холста вряд ли где отоищется основа тает в бочке словно соль звезда и вода студёная чернее чище смерть соление беда и земля правдивей и страшнее ещё один кашмирский поэт русский кашмирец сказала тило он умер в сталинском гулаге оду сталино сочли не слишком искренней она пожалела о прочитанном стихотворении спали они урывками часто просыпаясь. Незадолго до рассвета полусонная Тило услышала, как Муса снова полощется в душе и чистит зубы. Естественно, ее зубной щеткой. Он вышел с причесанными волосами, надел шапочку и пхеран. Потом Тило увидела, как он молится. Прежде она никогда не видела его молящимся. Она села и... Но это не отвлекло Мусу. Окончив молитву, он подошёл к кровати и сел рядом с стило. Тебя это встревожило? А должно было встревожить. Но это большая перемена, да. Нет. Дай мне подумать. Мы не можем победить только телесно, физически. Нам надо мобилизовать и наши души. тело зажгла ещё две сигареты. Знаешь, что для нас самое трудное? С чем труднее всего бороться? С жалостью. Нам так легко начать жалеть себя, какие ужасные вещи происходят с нашим народом, в каждом доме случилось что-то страшное. Но жалость к себе ослабляет унижает, делает колекой. Мы боремся теперь не столько за азади, сколько за восстановление нашего достоинства. Мы должны сражаться даже если нам суждено проиграть, даже если нам суждено умереть. Но для этого мы как народ, как обычный народ, должны стать сражающейся армией. Для этого нам надо стать проще, зоряднее. Все должны думать одинаково, желать одного и того же. Мы должны покончить с нашими сложностями, с нашими противоречиями, с различиями, с абсурдным индивидуализмом, с нюансами. Мы должны стать такими же единомыслищами, таким же единомыслищем монолитом, таким же глупым, как армия, с которой мы сражаемся, но они профессионалы. А мы просто люди. Это самое худшее, самая страшная часть оккупации. Она заставляет нас делать это самим. Это упрощение, эта стандартизация, это оглупление. Это подходящее слово. Да. Это оглупление, это оболванивание. Если мы когда-нибудь его добьёмся, И будет нашим спасением. Мы станем непобедимыми. Сначала это будет нашим спасением, а потом, когда мы победим, это станет нашей смертельной бедой, нашим заклятым врагом. Сначала озади, а потом уничтожение. Такая вот вырисовывается картина. Тело молчало. Ты слушаешь? Конечно. Я выворачиваю наизнанку своё нутро, а ты молчишь. Она посмотрела на него и прижала большой палец к щербинке между его передними зубами. Он взял её руку и поцеловал серебряное кольцо. Я счастлив, что ты до сих пор его носишь. Оно прилипло. Я не смогла бы его снять даже если бы захотела. Муса улыбнулся. Они молча курили, а потом Тила взяла пепельницу, подошла к окну и выбросила окурки в воду, к другим плававшим в озере окуркам. Прежде чем вернуться к кровати, она посмотрела на небо. Я только что поступила плохо. Прости. Муса поцеловал её в лоб и встал. Ты уходишь? Да. За мной приплыла лодка. с грузом шпината, дынь, моркови и стеблей лотоса. Я буду продавцом продуктов на плавучем рынке. Я буду изо всех сил подрывать конкурентов, свирепо торговаться с домохозяйками. Пользуясь всем этим гвалтом, я благополучно уйду. Когда мы снова увидимся, к тебе подойдёт женщина по имени Хадиджа. Доверься ей и иди туда, куда она тебя поведёт. ты будешь много путешествовать я хочу чтобы ты всё увидела всё узнала ты будешь в безопасности когда мы увидимся раньше чем ты думаешь я найду тебя худа хафис бабаджана примечание храни тебя бог персидская формула прощания распространённая в индии и иране афганистане и некоторых других странах Южной Азии. Конец примечания. С этими словами он вышел. Утром Гульрез накормила его кашмирским завтраком: жёстким лавашем с маслом и мёдом, кахвой без сахара, но с дроблёным миндалём, который она пальцами извлекала из шапочки. Ага и ханум демонстрировали полное отсутствие благородного воспитания. носились зад и вперед по столу, сшибая посуду и рассыпая соль. Ровно в десять пришла Хадиджа со своими двумя юными сыновьями. Они пересекли озеро Нашикаре, затем поехали в город на Марути-800. В течение следующих десяти дней Тила путешествовала по Кашмирской долине, и каждый раз ее сопровождали разные люди – Иногда мужчина, иногда женщины, иногда семья с детьми. Это было первое дальнее путешествие Тило за последние несколько лет. Она путешествовала на автобусах, на такси с попутчиками, а иногда и на частных машинах. Она посетила туристические мекки, ставшие знаменитыми благодаря индийским фильмам: Гульмарг, Сонмарт, Пахалгам. и долину Бетаб, которую на самом деле назвали по снятому там фильму. Отели, где некогда проживали кинозвёзды, теперь пустовали, коттеджи для новобрачных, где, как шутили сопровождающие, зачинали их угнетателей, были покинуты. Она побывала на лугу, где год назад были похищены шестеро туристов: американцы, британцы, немцы и норвежцы. Они были похищены альфараном, новым отрядом боевиков, о котором знали очень немногие. Пятеро были убиты, а одному удалось бежать. Молодой норвежец, поэт и танцор, был обезглавлен, а тело его осталось лежать на Пахольгамском лугу. Перед смертью, пока похитители перевозили его с места на место, он оставил множество стихов на клочках бумаги. которое сумел передать людям, с которыми ему удалось встретиться по дороге. Она съездила в долину Лолаб, считавшуюся самым красивым и самым опасным местом в Кашмире. Местные леса, кишали боевиками, солдатами и негодяями, так называемыми их ванами, тихо гуляла по неведомым лесным тропам близ Рафиабада, подбиравшимся к линии контроля. ходила вдоль поросших травой берегов горных ручьёв, из которых она, спустившись с крутого берега на четвереньках, пила, как животное на водопое, ледяную воду, от которой синели губы. Она побывала в деревнях, утопавших в садах и окружённых кладбищами, жила в крестьянских домах. Иногда без предупреждения появлялся Муса. Они любили сидеть у огня в пустой каменной хижине, которую гуджарские пастухи использовали летом, когда уводили скот с равнин на горное пастбище. Муса показал тило дорогу, по которой боевики пересекали границы. В Берлине была стена. У нас самые высокие горные хребты в мире. Они не падут, но в них вырубят ступени. В одном из домов Купвара тело познакомилось со старшей сестрой Мумтаза Афзала Малика, молодого человека, которому выпало несчастье быть водителем такси, привезшим Салима Годжри, сообщника Амрика Сингха, в лагерь в тот день, когда они оба были убиты. Женщина рассказывала, что когда тело её брата было найдено и привезено в деревню Его окоченевшие руки были сжаты в кулаки, в которых была зажата земля, проросшая цветами горчицы. Тило вернулась в плавучий дом Шахин одна. Они с Мусой попрощались небрежно, словно не происходило ничего особенного, словно они расстались на пару часов, чтобы отлучиться по своим делам. Тило быстро усвоила, что... что небрежность и шутки в Кашмире были убийственно серьезными, а о серьезных вещах часто говорили в шутливом тоне. Они говорили между собой тайным кодом, даже когда в этом не было особой нужды. Именно тогда Ищейка Амрик Сингх получил свое прозвище «выдра». Это было непростое созвучие, это была принятая ими шутка. Несмотря на то, что тело без большого почтения относилось к лозунгу "Азадикат матлабкья, ла иляха илля-ллах", она могла теперь определённо и совершенно справедливо считаться врагом государства. В тот день, когда она вернулась, Гульрез накрыл стол на двоих, и тело поняла, что приедет Муса. Он приехал поздно ночью, и вид у него был очень озабоченный. Он сказал, что в городе большая беда. Они включили радио. Группа так называемых ихванов убила мальчика и похитила его тело. В последовавших протестах было убито 14 человек. В перестрелке погибли трое боевиков, сожжены три полицейских участка. Всего смерть унесла за день 18 человек. Муса быстро поехал и встал собираясь уходить. Он грубовато попрощался с Гульрезом, а Тило поцеловал в лоб. «Худа хафиз, баба Джаана! Удачного пути!» Он просил ее оставаться в доме и не провожать его, но она не послушалась и проводила его до самодельной шаткой деревянной пристани, у которой покачивалась на воде грибная лодка, ожидавшая Мусу. Муса перешел в лодку и лег на дно. Лодочник прикрыл его папоной, на которую поставил несколько пустых корзин и положил пару мешков с овощами. Тило смотрела вслед лодке, увозившей любимый груз. Лодка направилась не на противоположный берег к бульвару, а вдоль плавучих домов, вдаль. Она чувствовала, что Муса, лежавший на дне лодки под пустыми корзинами, Произвёл в её душе необратимое изменение. Она ощущала своё сердце камнем, несущимся с горы в потоке других камней, и это ощущение холодом сдавливало ей грудь. Она пошла спать, поставив будильник так, чтобы не опоздать на автобус в Джамму. По счастью, она сделала всё как положено в Кашмире, но не потому, что сознавала это. У неё просто не было сил раздеться. Засыпая, она слышала, как Гуль как напевая протирал посуду. Проснулось тело меньше, чем через час. Не вдруг, не сразу, а постепенно, мало-помалу выплывая из-под слоёв сна. Сначала она услышала звук, а потом отметила его исчезновение. Сначала это был рокот моторов, который, казалось, доносился со всех сторон. Потом моторы выключились, и наступила полная тишина. Моторные лодки. Много моторных лодок. Плавучий дом Шахин скрипнул и покачнулся. Немного. Совсем чуть-чуть. Она уже была на ногах, с недаемой отревогой. Когда резная дверь рухнула под ударами, и в спальню ворвались вооружённые солдаты. То, что происходило в течение следующих нескольких часов, происходило либо слишком быстро, либо слишком медленно. Тело не могла этого определить. Картина была ясной и звукотчётливым, но ей казалось, что всё происходит где-то вдали и не здесь. Чуства затормозились, отстали и болтались где-то позади. Ей заткнули рот, связали руки за спиной, а комнату обыскали. Потом тело выбалокли в коридор, оттуда в столовую. По дороге её протащили мимо гулькака, лежавшего на полу. Солдаты избивали его ногами и прикладами. Солдатов было не меньше десятка. Где он? Я не знаю, кто ты. Гульрез, гульрез, гульрез Абру, гульрез Абру. Каждый раз, когда он отвечал правду, его начинали бить ещё сильнее. Она ощущала его крики всем телом. Они проникали в неё, как стрелы пронизывали насквозь и уносились вдаль над гладью озера. Когда глаза оттило привыкли к ночной темноте, она увидела целую флотилию моторных лодок, набитых солдатами. Это было, так сказать, водное прочёсывание. Группы лодок выстроились двумя концентрическими дугами. Внешняя дуга была составлена из солдат, ведущих наружное наблюдение за озером, а внутренняя дуга состояла из группы поддержки. Солдаты этой группы стояли в лодках и тыкали ножами, привязанными к длинным шестам, импровизированными баграми в воду, чтобы убедиться, что человек, которого они ищут, не прячется под водой. Военные были посрамлены совсем недавним, но уже ставшим легендарным бегством Гаруна Гаада, Гаруна рыбы. который сумел уйти даже после того, как команда солдат была уверена, что загнала его в угол в убежище на озере Вулар. Единственный путь, по которому он мог бежать, пролегал через само озеро, где его уже ждали морские пехотинцы. Однако Гарун Рыба скрылся в воде, просидев несколько часов в клубке водорослей и дыша через бамбуковую трубку. Он смог просидеть там Несколько часов до того, как растерянные преследователи устали его искать и убрались во всеяси.